Судите сами, справедливо ли после этого говорить об отходе Толстого от Христа? Но дело в том, что обвиняющие Толстого в антихристианстве сами или не читали его трудов, или же не могли понять внутреннего мира, этой большой души, жаждавшей идти путем света, или сами были истинными антихристианами, следуя обмерщенному учению Христову так пусть не клевещут на человека большого духовного прозрения. Вспоминается мне один любопытный эпизод, имевший место в наших местах. Местный почтмейстер-индус попросил одолжить ему на прочтение Евангелия. Через некоторое время он вернул книгу со словами «В этом прекрасном учении я не нашел и следов современного христианства». Между прочим, Булгаков пишет, что Толстой был знаком с учением теософии и очень воспринял его, любил беседовать с посещавшими его теософами. И так не только семейный разлад есть участь большого духа, но он подвергается и самым тяжким нападкам со стороны сил темных, которые так опасаются, что новый свет может лишить их привычного, их самости уюта, и, главное, урезать их значительные доходы потому судите сердцем, судите расширенным сознанием. Помнить надо, что клевета следует за большим человеком, как пыль за всадником. Не могут малые люди охватить горизонт, доступный расширенному сознанию. Отсюда и зависть, и злоба их. Толстой веха на пути человеческой эволюции. Так поклонимся и почтим и этого мученика. Если бы вы знали, как его чтут на Западе, особенно на Востоке, где люди не загипнотизированы страхом вечного проклятия и наказания, где они могут свободно обсуждать и писать свои исследования по религиозным вопросам. Так в «Аграфа» барона Таубе есть и такие грустные для нас русских строки. В русской богословской литературе едва ли не один только покойный профессор, Петроградской академии Лопухин специально заинтересовался указанной темой аграфа. Но что значит его маленькая, вышедшая 40 лет тому назад, в 1898 году, и посвященная главным образом тогдашним открытиям брошюра в 30 страничек, Среди целой библиотеки ценных и самостоятельных, удивительных по эрудиции, глубоких и тонких по научной критике работы английских и германских, французских и американских ученых, а внеевангельских изречениях Христа Спасителя. По горькому замечанию великого поэта, мы все еще ленивы и нелюбопытны, даже в отношении к тому, что едино есть на потребу и что у наших близких и дальних соседей возбуждает самый живой, подчас пламенный интерес, заставляя некоторых ученых посвящать, в буквальном смысле слова, всю свою жизнь затронутому вопросу. Не наша ли лень и не любопытство, не желание мыслить самостоятельно и привели нас к крушению? Сознание пробудившихся масс опередило водителей – закостеневших в своей духовной неподвижности. Также ради восстановления истины должна сказать, что приведенные вами заключительные строки о Толстом в кавычках не отвечают действительности. Автор этих строк был кем-то введен в нарочитое заблуждение.